Глава 13. В мастерскую заглянул Николаевич, слегка потерянный после производства механоида. но второго средств у нас пока не было, и чем себя занять Скаймастер еще не придумал. Последние пару дней он изучал манипулятор-ключ древних, но с грустью признал, что не только повторить его не сможет. Ему не ясен сам принцип работы. В итоге мы обсудили с ним производство фоггерского герметика, мастер форма которого давно дожидалась своей очереди. Сначала закроем нужды станции, потом сектора, а дальше можно будет и на рынок мерзлоты выходить. Причем не самостоятельно, а в партнерстве с Ронангрупп. Николаевич явно хотел создать что-то атакующее, а не защитное, но в целом бизнес-план его заинтересовал. «Мы еще какое-то время обсуждали возможные варианты копирования мастер-схем для наших новобранцев. Потом хомяка и опции моего навыка механика. Потом я показал мастеру киберимпланты моего ориджа, и мы уже в третий раз все просканировали. Скаймастер вынес вердикт. Если это импланты, то они полностью срослись с системой дроида. То есть не вынуть их обратно, не отключить извне никто уже не сможет». Разошлись уже поздно вечером, и, изучив свежие сводки, я отправился спать. А утро начал с тренировок. Связался с Дэшем и, помимо установленных в виртуальный тренажер-комбо, залил туда под сотню симуляций, сделанных на базе реальных боёв на арене. Фокус был сделан на нестандартных бойцов, выделявшихся либо размерами, либо уникальными навыками. Отдельно загрузил серию победных боёв меты, чтобы подготовиться к спаррингу. Уже сегодня Мета решила заняться прокачкой новых оригиналов и вывела Близнецов и Северкрафтовскую банду в пустоши за монстрами и опытом. Меня тоже звали покачать с Дженерика, пока Оридж не установился, но я решил по максимуму использовать передышку без синхронизации и вместо себя отправил хомяка. Пока Дэш заканчивал установку, я допросил его насчет китайского сектора. Расклады по силам, возможный криминал, достопримечательности. В общем, попытался узнать все, что представляло для нас либо интерес, либо опасность Получил с десяток наводок на магазины для ориджей, лавки старьевщиков, несколько полезных контактов на всякий случай и полную карту научных центров, где можно было встретить Сюин, кроме совсем уж секретных. Для первого боя я выбрал самого крупного защитника, которого нашел в базе. «Финал какого-то кубка! Против здоровяка выступал обычный разведчик, место которого я и занял в симуляции. был немного в роли наблюдателя, пока привыкал к управлению, изучая технику боя обоих. Разведчик меня не впечатлил. Видимо, не просто так он этот бой проиграл». Его противник был на две головы выше и со всех сторон обвешался щитами, которыми довольно лихо закрывался, как в полноценный панцирь. Я принял управление, и включилась нейросеть, встроенная в симуляцию. Записанные ходы больше не работали. Защитник теперь должен был анализировать мои действия и моментально реагировать, принимая наилучшие решения из заученных. На самом деле, пофиг, как это работало. Главное, что выглядело очень реалистично. Никакой синхронизации. Вместо боли — легкие электрические разряды, красный цвет и противное кряканье системы. Я оказался на виртуальной арене, довольно детализированной, но с голографической, ячейстой сеткой по границе полигона и реальных стен. Оружие тоже можно было выбрать виртуальное, причем арсенал был обширным. Я взял свой учебный меч, заранее синхронизированный с симуляцией. Скорость мысли — это прекрасно, но рефлексы тела и мышечную память никто не отменял. Появилось системное сообщение о начале поединка, и я с головой нырнул в виртуальную реальность. Полтора часа скакал вокруг защитника, стараясь обойти его щиты. Перепробовал все комбинации, но достать его не смог. Зато и себя сберег, растянув себе все мышцы. То, что человеческой скорости мне не хватит, было понятно сразу. А вот то, насколько я вертлявый и гибкий, стало открытием для меня самого. Подкрутив настройки, добавил своему образу опцию с ускорением, аналог рывка. Хотел еще телепорт прикрутить, но таких читерских примочек даже в дополнениях к основному софту не было. С рывком дело пошло шустрее. Каждая четвертая атака заканчивалась уверенным поражением. Я либо успевал обойти щиты, либо пробивал за секунду до того, как они схлопнутся. Правда, и мне самому прилетать стало чаще, чем раньше. На вопрос, что лучше — скорость или выдержка против медлительной громадины — точного ответа я бы сейчас не дал. А вот в следующей симуляции я выбрал такого же разведчика, заточенного под ближний бой. «Здесь только скорость и спасала». Ещё час запредельного фехтования, затем небольшой перерыв, и на десерт я решил сразиться с образом меты. Комбинированный бой, клинки и пистолеты. Проиграл десять раундов подряд и, усмехнувшись про себя, что до настоящих чемпионов мне ещё расти и расти, выключил симуляцию. Стянул шлем дополненной реальности, привыкая к полумраку тренажёрного зала, и уставился на размытую тёмную фигуру, стоявшую передо мной с клинком в руке. Моргнул, чтобы прогнать странные виртуальные флэшбеки, но фигура не исчезла. Наоборот, стала чуть более чёткой. Такого флешбэка у меня быть не могло. Невысокий Фоггер, по форме напоминающий моего ассасина, казался полупрозрачным, покрытым туманной дымкой, шелестевшей по всей броне. От дроида словно пар шёл, дымка таяла, и он постепенно обретал плотность. «Ты сделал свой выбор». Тихо прозвучал синтетический бесполый голос. «Приговор будет исполнен». «Ебла!» Продолжение оборвал свист клинка, рассекшего воздух над моей головой. Разогретое тело отреагировало моментально. Меня буквально вывернуло дугой в обратную сторону. Я повторил один из своих кульбитов на виртуальной арене, пропустил кончик клинка в паре сантиметров перед лицом и тупо метнул в визор Фоггера тренировочный меч. И кувыркнулся в сторону, стараясь разорвать дистанцию. В этот момент наконец-то сработала сигнализация на станции. Пожарную сирену перекрыл голос Кузи. «Внимание! Проникновение на территорию станции! Внимание! Автоматическая блокировка операторских активирована! Всем занять безопасные места! Герметичность станции не нарушена! Внимание!» «Я толком не слушал, только отметил, что пробоин нет!» И снова увернулся от атаки Фоггера. Со всей возможной человеческой силой и скоростью швырнул в его голову джампер. И даже не понял, как он его отбил. Просто мелькнул рощерк катаны, и мой нож вонзился в дальнюю стену. Я бросился к выходу из зала. В последний момент сменил траекторию, чтобы уйти от нового удара. Толкнул на Фоггера боксерскую грушу, которая вмиг разлетелась на две половинки, засыпав все вокруг мелкой резиновой крошкой. Налетел на стойку с гантелями отхватил парочку средних и одну за другой бросил Фоггера. Его это, кажется, только позабавило. Он поворотом корпуса уклонился от первой и, слегка отшатнувшись, пропустил мимо себя вторую. Что-то насмешливо гаркнул уже по-фоггерски и снова неторопливо пошёл на меня. Я отступал и продолжал швырять всё, что попадалось под руки. Ещё несколько мелких гантелей. Потом и блины пошли, когда я перескочил через лавку со штангой. В конце уже вообще всякую мелочь. Забытую кем-то бутылку с водой, зажим для штанги, полотенце. Фоггер даже отмахиваться перестал, невозмутимо принимая на броню безобидные для него предметы. Снова зарычал и бросился на меня, намереваясь загнать в угол. Я только и успел, что опрокинуть на него штангу, а потом пнуть лавку, и в тот момент, когда он сбавил ход, ударил сгустком энергии. визоре Фоггера что-то промелькнуло. «Очень надеюсь, что удивление, но сделать он ничего уже не успел. Мой маленький шарик размером с обычный свинцовый снаряд для рогатки резко набрал скорость и ударил Фогера в район ребер. Дроид отшатнулся и совсем по-человечески схватился рукой за рану. Я снова попытался ударить, перекручивая все внутренние ресурсы и выкладываясь на максимум, будто собирался выжать от груди неподъемную штангу». Создал еще один шар и буквально втолкнул его в район ключицы. Развернул врага и сбил на землю. Увидел, как засветились его раны. Регенерация. И подхватил с пола самый тяжелый блин. Крякнул, но задрал килограммовую дуру над головой и обрушил на ступню Фоггеру. Голень Фоггера смялась. Он снова зарычал и, активировав пистолет, начал палить перед собой. Я нырнул за половину груши и с размаху пнул горку резиновой крошки, насыпавшейся из верхней части. Не песок, конечно, но микроскопическая полиуретановая крошка сработала не хуже. Фоггера окутала мусорным облаком. Особенно много крошки прилетело в визор. И пока он очищал датчики, я уже оказался на другой стороне комнаты. Достал джампер, метнул и уже не промахнулся. Остриё вошло в затылок, ровно под гребень. Почти такой же, как и у меня. Подходить я к нему не стал, опасаясь любых сюрпризов. Подобрал гантель и сделал контрольный бросок. Только после этого выскочил из тренажёрного зала, набегу пытаясь оценить ситуацию. Мне нужно было в операторскую. Там и шлем, и оружие. «Кузя, сколько?» «Зафиксировано проникновение пяти объектов». Без запинки атрапортовал наш домовой. «Как?» «Сегодня несколько машин вернулось». «Есть версия, что с диверсантом. Он уже потом впустил остальных через технический шлюз». «Капец! Но почему?» — прошепел я, выскакивая на лестницу и оглянувшись на пустой темный зал, подсвеченный красным аварийным светом. Где-то внизу слышался шум, что-то гремело и лязгало. «Потому что машины пришли на автопилоте, датчики не справились с маскировкой, а визуального контроля не было, все в синхронизации». «Сколько Ориджей на базе!» — крикнул я, заскакивая в операторскую, каким-то чудом не споткнувшись от тела, лежащее на входе. Отшатнулся от вида неестественно раздутой шеи, но когда аварийный свет снова мигнул, разглядел Драка. Змей переливался в красном свете, дожимая двойное кольцо вокруг безжизненного фогера Услышал от Кузи, что дроет на месте только один, и тот еще не до конца зрячий. Про дженериков даже спрашивать не стал. Знал, что как только синхронизируюсь, тут же их почувствую. Важнее было выяснить, что с людьми. «Добро пожаловать в центр управления ООО «Северкрафт». Вы синхронизировались с моделью 11D2198V». «Секундная заминка, загрузка, подключение к системе станции и моя собственная адаптация, чтобы осознать, что я не в Оридже, а в дженерике». Синхронизировался я в мастерской Николаевича. Мы хотели изучить что-то по кронсхемам, так дроид временно там и остался. Как только я включился в происходящее, сразу же почувствовал остальных дженериков. В наушнике тут же, наперебой, посыпались реплики Ганна с вирусом, а потом и тень присоединилась. «Алекс с нами! У нас минус один! Прикрываем операторский жилой модуль! Еще минус один у Татьяны!» «Кто-нибудь пострадал?» «Нет!» — ответила тень. «Татьяна в шоке, но после того, что она сделала, я бы вообще заика осталась. Наверное. Ты как?» «У меня минус два», — сказал я и, тяжело выдохнув, сполз по стеночке. «Алекс, ещё один где-то на первом этаже. Это невидимки какие-то, чёртовы. Мы своего спалили только потому, что он дверь в операторскую взломать пытался. Дождись нас, вместе зачистим!» «Я знаю, где он. Догоняйте!» Я не знал, но предполагал. Сканер был бесполезен. Уровень маскировки у «Ассасина» — один из лучших. А это явно не новички к нам заглянули. Я активировал коготь, ругая себя за понты с арсеналом в кабинете. Развесил, блин, коллекцию. А теперь с голыми руками в бой идти. Встряхнулся, прогоняя лишние сейчас мысли. Косяков мы наворотили целую кучу. Неделю будем разбор полётов устраивать. Но потом... Бесшумно поднялся на ноги и скользнул к проходу в мастерскую эби Заглянул в проем, сразу заметив расплывающуюся темную фигуру, нависшую над Ориджиналом. Пытается взломать, что ли? Или просто ведет отчетную запись и наслаждается мгновением перед тем, как нанесет смертельный удар? Промелькнула мысль переключиться на Ориджа и слегка удивить противника. Но я решил, что еще успеется и вместо этого дал команду Кузе открыть внутренний шлюз. А после этого, уже не скрываясь, предел дальности маскировки дженерика и так трещал по швам, рванул вперёд. Ускорение. Сразу второе и третье. Фоггер успел среагировать, развернулся и несколько раз выстрелил, попав в силовое поле на плече, чуть не сбив мне скорость. Я ответил ультразвуковым ударом, разметавшим оборудование в разные стороны. А Фоггер выстоял. Он, лишь скрипя пятками по полу, отъехал от верстака. Я тут же снова ускорился и вломился плечом Фогера. Удар получился такой силы, что, сцепившись, мы оба проломили перегородку и вылетели на парковку. Фогер пытался брыкаться и бить Дженерика. Заряд и здоровье таяли, но я терпел. Снова приглушил ассасина ультразвуковым ударом и приложил затылком обетонный пол а потом вскочил на ноги, поднял его и, глядя в визор, прорычал. «Вы сделали свой выбор!» А потом на ускорении ударил ногой в грудь, проталкивая его через парковку в открытый шлюз. «Кузя, излучатель!» Фоггер попытался извернуться, даже пистолет активировал и почти навёл его на меня, но как только пересек линию действия излучателя, рухнул, как сломанная кукла. «Кузя, Турели!» – прошептал я. «Ты дежурный, избавься от него». Из шлюза донёсся звук приводов турелей. Пожужжали, настроились, фиксируя цель с минимальным шансом рикошета. Вжикнули, раскручиваясь стволы. И пошла дроида-рубка. А двери шлюза начали закрываться. «Алекс, всё чисто!» Сзади подошла тень. Ган с вирусом прикрывали с лестницы. «Уверены?» «Уже ни в чём не уверены». Тень замялась. «Прости, мы качали оригиналов». «Все-таки у нас будут дежурные», — ответил я. «Проверьте всех операторов, и пока не высовывайтесь. ган вирус вы со мной! Прочашем все еще раз!» Уехать со станции я смог только через неделю. День ушел на осмысление того, что произошло, и на классический разбор полетов. День мы потратили на уборку и полное переоснащение защитных систем. Пересобрали все. Удвоили камеры, прописали алгоритмы датчиков движения, сменили и усложнили коды, расписали график дежурств, чтобы постоянно был визуальный человеческий контроль. Маскировка могла обмануть датчики или сменить картинку на камерах. Сам же, блин, знаю и практикую. Но полных невидимок мы пока еще не встречали. Заморочились сильно, чуть не дошло до средневековых ловушек и капканов в технических зонах и вентиляции. «Еще двое суток мы провели в учениях. Ассасин восстановился, и мы с Искоркой и днем, и ночью отыгрывали роль диверсантов. Отдельно имитировали проникновение на станцию, отдельно действуя внутри. После этого еще раз пересобрали систему. Понимая, что сейчас все постоянно на чеку, я даже сделал вид, что все-таки уехал». Поохотился по горам с химерой и подросшими химерятами. А потом, неожиданно, попытался проникнуть на станцию. «Не смог!» Дежурившая тень меня спалила, чуть не пристрелив, но не выдала. А потом помогла поднять тревогу внутри. Узя накидывал дезу про разгерметизацию и проникновение. И тут тоже челабовцы не подкачали. И сами организовались, и про меня в операторской не забыли». Потом, правда, обиделись и даже удачи не пожелали, когда Арнитофтер во второй раз, на этот раз по-настоящему, взмыл над станцией и полетел по намеченному маршруту.